Юлия Евдокимова Семь раз отмерь. Анотация В деревне давно закрылось похоронное бюро. Люди здесь живут до ста, легко, с бокалом вина, ломтиком сыра и оливками. Девяносто — это новые семьдесят. Бабушка Пенелопа не даст соврать. Но вот беда. По средам, как по расписанию, Один за другим стали уходить люди. Естественные причины, заверяет новый доктор. А деревня шепчет. Такого не бывает ни у нас, Ни весной, когда цветет миндаль. Ставни захлопнулись, улицы затихли. Люди обиделись на пенелопу с Николеттой которые не хотят искать причину мора и упрямо твердят, не надо выдумывать тьму там, где просто старость пришла. И все же им придется взяться за дело. Ведь шаги убийцы уже за спиной, а весна, как известно, штука обманчивая. Все цветет, но под лепестками встречается яд. Новая уютная история из жизни итальянской деревни, где правду находят не по уликам, а по разговорам за кофе с пирогом. Юлия Евдокимова. Семь раз отмерь. Юлия – тонкий знаток и ценитель итальянской кухни и прочих итальянских тем.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 «В мир Лукании не попасть без волшебного ключа» – популярная фраза итальянских журналистов. «Какой бы медленной ни была божественная справедливость, она обязательно восторжествует» – поговорка на луканском диалекте. «Солнце может быть другом или врагом, ветер приносит предзнаменования, а луна освещает пути и опасности». Так говорят луканские женщины. Все совпадения персонажей и событий случайны. Если бы только люди обращали внимание на важные вещи. Например, как пальцы гостя слишком долго задержались на дверном косяке. Или на то, что от некоторых людей пахнет амбициями или обманом а совсем не табаком и одеколоном. Или на то, что даже шаги могут раскрывать намерения человека. Но люди такого не замечают. Они слишком заняты своими делами, корпят над бумагами и банковскими выписками, а иногда просто разговаривают сами с собой, уставившись в пустой угол. И даже не знают, что порой их там внимательно слушают. Если бы синьора Николетта внимательно наблюдала за мужчиной, с которым говорила на улице, заметила, как метались его глаза, как дрожали руки, возможно, всё могло пойти другим путем. Но тогда всей этой истории просто не случилось бы. А все, что запланировано в этом мире, должно случаться. Не зря однажды все разрозненные ниточки приводят в одно место. Порой любопытно наблюдать за раскрытием тайны, но чаще так утомительно, когда люди упорно игнорируют очевидное. Серый кот с порванным ухом вздохнул и спрыгнул с подоконника. Даже уми коты разговаривать, их всё равно никто бы не стал слушать.